Глава 18. Квест «Знакомство с Тромбли». Найдите Джонатана Тромбли и попросите его стать вашим наставником. Награда. Доступ. К квесту «Испытание Д. Тромбли-1». Проверка уровня доступа. Успешно. Вход разрешен. За миг до пересечения границы я успел сообразить выключить эффекты «Черного Марлина», чтобы не провоцировать бывшего мэра и его возможные оборонные алгоритмы. Я пришел договориться, а не сражаться. Лишь один осторожный шаг внутрь периметра владений тромбли, и меня накрыла волна звуков. Звонкое пение птиц, журчание воды, легкий шелест деревьев, приятный стрек от насекомых. Защитная полупрозрачная пелена арки скрывала от внешнего мира как эти блаженные звуки, так и полноту красок пейзажа и запах цветов, которым пропитан весь воздух вокруг. Медленно шагая по вымощенной главной аллее сада, я с трудом различал виды деревьев, цветов и растений, что попадались мне на пути. В реальности я был очень далек от ботаники, но сейчас я совершенно уверен, что как минимум половина здешних видов растений уникальны и не имеют земных аналогов. Возможно, и животные с насекомыми тоже но без визуального контакта сказать точно сложно. Впервые после погружения в Инмо мне совсем не хотелось никуда бежать. Атмосфера умиротворения и спокойствия постепенно наполняла душу изнутри и успокаивала разум. Во всем регионе Роллы я не встретил ни единого дерева, а тут целый экзотический сад. Неспешно продвигаясь вглубь, шаг за шагом, я и заметить не успел, как оказался на небольшой развилке. Широкая аллея рассыпалась на три направления, и отсюда не было видно, куда конкретно они ведут. К дому, фонтану, складу оружия. Что тут еще может быть у бывшего мэра в личном бескрайнем саду? Пыточное? Может и доведется узнать потом, если не прогонит. А сейчас маркер повел меня направо. Через пять минут неспешного шага постепенно сужающаяся аллея с полутораметровым цветочным забором вывела меня к заросшей плющом беседке из белого камня. Ее кругом будто защитный ров огибал мелкий водоем с декоративными камнями и редкими рыбками. Вдоль цветочного забора, что правильной окружностью замыкал периметр, располагались резные лавочки ручной работы. Невысокого роста лысый старичок с закрытыми глазами в позе лотоса сидел на мягком ковре посреди беседки. Джонатан моего прихода либо не заметил, либо пока решил не реагировать. Никакой угрозы или подавляющей ауры от персонажа в простеньком синем халате я не ощущал. Да и выглядел он скорее как буддийский монах, а не как бывший оружейный барон и повелитель системы. Джонатан Тромбли, уровень 29. «Простите», – максимально приветливым тоном сказал я и демонстративно покашлял, привлекая внимание. Старик медленно открыл глаза и обвел меня презрительным взглядом. «Игрок? Ага, Зеленый еще! Возвращайся, как будешь готов!» Резко бросил он и вновь закрыл глаза, продолжив медитацию. «Внимание! Квест знакомства с Тромбли выполнен!» Внимание! Доступен квест испытания Д. Тромбли-1». Джонатан Тромбли не тратит время на каждого встречного. Выполните его минимальные требования для учеников и вернитесь за наградой. Требования силы. Находиться в топ 90% игроков по уровню в измерении. Текущий 91%. Или иметь сумму базовых навыков свыше 75%. Выполнено. Требование знаний – открыть как минимум одну скрытую характеристику или невыполненные условия открытия альтернативы. Выполнено. Требование влияния – обладать как минимум одним эпическим предметом или невыполненные условия открытия альтернативы. Выполнено. Требование благопристойности – обладать статусом почётный гость в любом из регионов. Текущий статус «Ролла» – преступник. Текущий статус «Бранд» – уважаемый гость. Или иметь показатель кармы выше 50. Выполнено. Награда «Доступ к квесту испытания Де Тромбли 2». Несколько раз внимательно изучаю логи задания, чтобы убедиться, что я точно подхожу под требования, и, набравшись смелости, обращаюсь к старику еще раз. Так я готов». «Пошел вон! Готов он! Двух недель отроду нет, а уже...» Начал ругаться Джонатан, лениво открыв один глаз и запнулся. «Кто тебя направил?» — вдруг серьезно спросил Тромбли и резво встал на ноги. Предположение о его низком росте было ошибочным. Да и насколько он стар. Поднявшаяся, широкоплечья фигура ростом не менее 180 сантиметров не могла принадлежать старику. Возраст выдавало лишь круглое морщинистое лицо и подавляющий, уставший от жизни взгляд. «Волмар», — быстро ответил я, не знаю, куда деть руки от волнения. Как и в реальном мире, ладони покрыл пот. Откуда тут физиологические реакции тела? Мозг шалил, не иначе. «Подлый ублюдок! Обещал не выдавать никому статус почетного гостя» пробурчал Джонатан и начал гневно расхаживать из стороны в сторону. «У меня его и нет», – машинально поправил я разошедшегося Джонатана. Старик остановился, вновь бросил оценивающий взгляд на меня. На этот раз максимально пристальный и задумчивый. До этого ему было наплевать, что за игрок к нему пришел, желающих затащить бывшего мэра в длинную квестовую цепочку наставничества – Джонатан ожидал сотнями и был готов срезать их всех первым же испытанием с завышенными требованиями. Он лично их тонко настраивал и даже взял с волма Растиглера заверенную системой клятву, что ни один игрок не получит статус почетного гостя в регионе без его ведома. Но вот на второй же день открытия региона перед Тромбли стоял игрок, которому он будет вынужден выдать второе испытание. Такие совпадения старик давно не верил. Вся его жизнь заключалась в поиске закономерностей и построении причинно-следственных связей. Только логика, никаких совпадений. И зеленый юнец не соврал. Завершить испытание ему позволял вовсе не статус в регионе, а дополненная системой альтернативное требование об уровне кармы. И Джонатан мог бы обвинить систему в умышленном облегчении его условий испытания – Если бы не одно «но». Альтернативное требование системы было еще сложнее его собственного. Карма в плюс 50 для игрока, который начинает свой путь в столице криминала и насилия Ролла с единственной целью стать сильнее. Ха-ха. Да даже если в одиночку уничтожить всю верхушку преступности региона и приправить это парой-тройкой подвигов в уровне «Б», выше 40 карма не поднять. За этой планкой она будет прирастать только за вышеназванные благие деяния, Б уровня, а таких квестов в Ролла просто не было. Скажи Джонатану еще 10 минут назад, что существует игрок с кармой 78, и он будет 78 часов над ним смеяться. И найдет 78 миллионов причин, почему этого просто не может быть. Но этот игрок стоял перед ним сейчас. «Как ты это сделал?» – пугающе заинтересованно спросил Тромбли. «Сделал что?» – непонимающе спросил я и нашел в себе силы отойти и сесть на лавочку у водоема. «Карму!» – быстро ответил бывший мэр и приблизился ко мне вплотную. Аура бывшего чиновника подавляла и устрашала одновременно. Резко стало неуютно. «Что я ему скажу?» что толчок дало открытие скрытой характеристики кармы как таковой? «Ага, а открыл я ее убийством вашего сына, а потом спас от смерти сотрудника PG 79 уровня или ее цифровую проекцию, или клона, или кого-то вроде этого. Всего-то». «Повезло», — неуверенно сказал я, очень надеясь, что он не будет спрашивать подробности и закроет уже чертов квест. «Неудивительно с твоим-то показателем удачи», — хмыкнул наседающий меченый и продолжал меня разбирать по молекулам в поисках ответа. «Характеристики в пределах нормы, старт, бодрый, но слишком дилетантский. Много упущенных возможностей», — Барматалон всматриваясь все глубже и глубже. Я буквально начал чувствовать, как бывший мэр сканирует логи, перебирает характеристики, копается в моей цифровой личности. Я начал слышать в своей голове голос тромбли. В логах светились незнакомые мне запросы и тут же исчезали. Десятки, сотни запросов. Он меня сейчас взламывал? Серьезно? Перепугавшись не на шутку, я отскочил в сторону и попытался найти в инвентаре то единственное, что было способно переключить интерес Джонатана, ну или вызвать гораздо более сильный. Но выбора не было. «Не без помощи Берта!» — выпалил я и трясущимися руками вытащил револьвер. Когда оружие оказалось в руках, в голову пришла мысль, что Тромбли может расценить это как нападение и прибить меня на месте. Но теперь и этот вариант меня устраивал. Смерть лучше того, что происходило сейчас. Однако инстинкт самосохранения хоть и запоздало, но сработал, И я просто бросил БТР-1027 на землю, замерев в ожидании реакции старика. Голос в голове начал стихать, и как эхо постепенно становился все тише, тише и тише, пока вовсе не ушел из моей головы. В логах перестали появляться посторонние строчки, чувства пришли в норму. «Это что сейчас такое было?» Имя сына всколыхнуло старую рану и вызвало чувство ностальгии. Но с этим бы Тромбли-старший легко справился, если бы не увидел его. Придавив гордо растущую ромашку, на траве одиноко лежал револьвер. Тот самый, который он подарил своему сыну на десятилетие в виде игрушки с аккуратно выгравированными инициалами ребенка Б. Тромбли. Подарок, который отец с каждым годом совершенствовал и улучшал. Тот самый револьвер, на который в день совершеннолетия Берта он лично наложил усиляющий орнамент и вложил часть своей души, создав первый в своей жизни легендарный предмет. Одного взгляда на пистолет хватило, чтобы понять, что сына больше нет. От оружия явно исходила аура Берта, а система легко подтверждала права владения этого странного игрока. Неимоверным усилием Тромбли-старший сохранил самообладание, отчаянно борясь с желанием схватить револьвер. Но он ему не принадлежал. А не сдержав свое любопытство, ранее и глубоко сканируя персонажа, Джонатан привлек на себя глаз системы. Деяние такого масштаба не защитит от внимания даже собственная территория. Уж это старик знал лучше всех в измерении». Но стремление найти ответ поглотило его полностью, как в молодости, когда важно было только решение головоломки, неважно какой ценой. Но теперь игрока точно нельзя было отпускать. Нужно найти легальный способ заполучить револьвер, хотя бы временно. И возможность выдать испытание была как нельзя кстати. «Признаю, ты достоин получить шанс стать моим учеником». «Но если ты думаешь, что это будет легко, ты ошибаешься», — покровительственно проговорил Тромбли, внимательно оценивая реакцию. «У меня целая гора упала с плеч. Легендарный артефакт мог как успокоить пыл меченого, так и взбесить его еще больше. Но он внешне никак не отреагировал, хотя и явно понял, что это за револьвер. «Можно ли переходить к торгу, как с Волмаром, Или слишком опасно?» Легко в этом мире только стать преступником, сознанием дела сказал я. Точно такую же фразу я бросил недавно Вилалту и почему-то вспомнил ее именно сейчас. Я согласен. Будь по-твоему, улыбнулся в ответ Меченый и едва заметно дернул рукой. Внимание, квест испытания Д. Тромбли 1 выполнен. Получены очки опыта. Внимание. Доступен квест испытания Д. Тромбли 2. Джонатан Тромбли признал вас и требует доказать свою решимость. Награда ⁇ доступ к квесту испытание Д. Тромбли 3. Доказать как? ⁇ спросил я, просмотрев логи. Торговаться с ним я не решился. Да и все, что мне нужно, это продолжать цепочку квестов. Это и так происходит. Старик мыкнул и неспешно вернулся в беседку, расположился поудобнее и сказал «Я видел начало твоей жизни в инмо, спринтер. Избранный тобой стиль, приобретенная мечта сражаться, как встреченный в первый день самурай, что в одиночку, будучи в одной футболке играючи, одолел четырех противников». Отчетливо ощутил, как свое собственное желание пойти путем силы своего персонального меча. «Этого ты хочешь. Я могу научить. Теперь я понимаю, почему Волмар отправил тебя ко мне. Ни единая душа в измерении не знает больше о сути нематериальных объектов этого мира». Вот что он сделал. Он влез мне в голову и начал сканировать логи буквально с первой минуты в игре «Инмо». Жуть. Хорошо успел вовремя остановить, но так даже лучше. Он не успел увидеть ничего страшного для меня. Наоборот, понял то, чего я хочу. И был прав. С того момента, как я увидел, как в Акацу и, как может быть сильно, персональное оружие, огнестрел мне стал совсем без надобности. «Может быть, как помощник, но точно не как основное оружие». «Да, все верно. Так вы берете меня в ученики?» С надеждой в голосе спросил я, искренне поверив, что решение уже принято и остается только пожать руки. Старик хитро улыбнулся и заключил. «Я услышал твое желание, и чтобы доказать решимость твердо следовать выбранному пути...» Ты должен на время обучения отречься от всего остального. Внимание! Квест испытания Де Тромбли 2 обновлен. Джонатан Тромбли признал вас и требует доказать свою решимость. Доказательство решимости. Отказаться от любых видов огнестрельного оружия на период обучения. Внимание! Вы не сможете использовать и хранить огнестрельное оружие, Все текущие запрещенные предметы будут переданы во временное хранение Джонатану Тромбли. Принять условия – да, нет». Довольный результатом сгенерированного испытания, Тромбли-старший закрыл глаза, вернув себе умиротворенную позу начала нашей встречи. «А я стоял, разинув рот, и только сейчас в полной мере осознавал, что подлый дед только что сделал». Используя систему, он получил возможность беспрепятственно хранить у себя легендарный револьвер с душой своего сына и делать с ним, что пожелает. Если Волмар за пару минут смог узнать все, что ему нужно, то что успеет сделать Джонатан с оружием собственной работы за сутки, неделю, месяц или сколько там идет обучение? Сможет ли он найти способ забрать его или переместить душу сына в другое место? или придумать еще один хитрый выверт с системой. Сейчас же он выиграл время, много времени, и отказ от условий значит провал испытания. С этим Меченым играть в игры опасно, а шанс у него учиться только один. В худшем случае я провалюсь на одном из последующих испытаний и получу револьвер назад. Согласен. Неуверенно и тихо сказал я, но старик точно услышит. Боюсь, его заинтересованность так высока, что даже мысленного согласия будет достаточно. Но пусть сильно не радуется. Если следующее задание будет непроходимым, я просто его быстро провалю и забуду к чертям весь этот бред. Внимание, квест испытания Детромбли 2 выполнен. Получены очки опыта. Вы передали предмет «Револьвер БТР-1027». Внимание! Доступен квест «Испытание Детромбли Тромбли-2». Вы доказали свою решимость стать учеником. Осталось доказать наличие потенциала. Доказательство потенциала. Дать ответ на вопрос Джонатана Тромбли. Осталось попыток «Одна из одной». Награда «Доступ к квесту «Наставник Детромбли Тромбли-1». С моим согласием легендарное оружие тут же провалилось под землю. Тромбль времени не терял и перенес его в укромное место. Возможно, прямо сейчас и начал изучать. Хотя внешний старик ничуть не изменился в лице и все так же умиротворённо сидел в беседке. Уверен, внутренне он ликовал. Я испугался, что третье испытание будет долгим по времени и его невозможно будет быстро провалить, чтобы Джонатан мог как можно дольше владеть револьвером. Но даже его коварству есть предел. Задание можно было как быстро выполнить, так же быстро и провалить. Одним ответом. «Похвальное стремление, но осталась еще одна ступень. Чтобы я помог тебе идти по выбранному пути, ты сам должен сделать первый шаг. Ответь мне на простой вопрос». «Как думаешь, что произойдет, если ты безвозвратно утратишь свой персональный меч?» Слегка приоткрыв один глаз, медленно проговорил тромбли и вернулся к медитации. «Точно, изучает револьвер, пока есть время». «Как можно потерять меч?» – недоуменно спросил я. «Ни разу не слышал, чтобы король Артур потерял свой эскалибур. Просто взять, где оставил?» «Уверен, навигатор поможет найти». «Не потеряешь, а безвозвратно утратишь. Что будет с мечом, если он упадет в бездонное озеро или жерло вулкана? Что будет с мечом, если на него обрушится небоскреб, завалы которого невозможно будет разгрести и за год?» И хидным тоном вопрошал старик. «Разве...» – начал я, но тромбли остановил меня жестким взглядом и жестом раскрытой ладони. «Следующие слова, что я от тебя услышу, спринтер, я приму за ответ. Ограничения по времени нет. Думай, сколько пожелаешь. Хоть минуту, хоть год». Резко обрубил он все возможные вопросы и вновь закрыл глаза. Мне оставалось лишь молча и гневно смотреть на умиротворенно улыбающуюся хитрую рожу бывшего мэра.